Две семерки и куча тыкв. Во время прогулки Минна показывает мне кое-что интересное на склоне горы у реки Казыр, там, где есть небольшой просвет в непроходимой чаще. Здесь живут 150 человек, из которых примерно 70% последователей Виссариона. Часть деревянных домов выглядит очень ухоженно. Остальные же либо разваливаются на глазах, либо еще строятся. Некоторые крыши на редкость остроконечны, чтобы зимой на них скапливалось меньше снега. Для детей тут устроили настоящий рай. На деревьях раскинулся веревочный парк, тематическую игровую площадку украшают персонажи мультфильма «Маша и медведь». Сюда ведут ворота искусной ковки, над которыми написано слово «радость». Напротив теремка, где проводятся собрания, дискуссии и хоровые репетиции, располагается баня. Из-за отсутствия водопровода, лучшего места, чтобы помыться, многие представить себе не могут. В двухстах метрах отсюда в лесу находится кладбище. На одном из надгробий замечаю надпись по-немецки «Вера, надежда, любовь». Здесь же выгравированы две сложенные в молитве руки. Еще одно надгробие в виде простого деревянного креста украшено свежими венками из роз и еловых веток. Минна объясняет, что месяц назад у Алекса умерла жена. Ей было 60. Она была на 17 лет старше его. Укус клеща стал для нее смертельным. Она заразилась энцефалитом и впала в кому. «Здесь ни у кого нет прививок», — говорит Минна. Предпочитают думать, что Бог тебя оградит. А если нет, значит, на то есть причина. А летом в лесу полно клещей». В том, что касается болезни, Виссарион расходится с Христом. «Неверующих лечить нельзя. Верующим же лечение не нужно», — сказал он однажды. Боль рассматривается как указание или божья кара. Если кто-то умирает, горюют недолго, ведь не за горами следующая реинкарнация. Пожалуй, я спрошу его не об упаковке кукурузных хлопьев, а о том, почему это у меня сегодня разболелась спина. На обратном пути со мной здороваются на немецком. Это 47-летняя Таня, филолог со смеющимися морщинками и мелодичным голосом. Она уже 23 года живет в общине, но сейчас переехала из Жаровска в другую деревню, потому что вышла там замуж. «Сказать по правде, меня сюда привели высшие силы», — говорит она. «У всех нас, последователей Виссариона, было предназначение». Мне вот кажется, что в одной из своих прошлых жизней я была переводчиком. Сейчас она занята переводом Последнего Завета на немецкий язык. Готовы уже 10 томов. У Виссариона появилось много последователей в Германии после того, как в 2009 году о нем вышла очень хорошая статья в журнале Гео. Она изъясняется литературно, не проглатывает ни одного слога, при этом формулируя предложение несколько сложнее, как это бывает у преподавателей, которые никогда подолгу не жили в стране преподаваемого языка. «Когда ты родился?» Отвечаю. «Весы — хороший знак, как, впрочем, и остальные. Можно сделать парочку расчётов». Тут возвращается Алекс. Он рассказывает, что ночью могут ударить первые морозы, поэтому нужно собрать всё, что выросло в огороде. «Я вызываюсь помочь». Но только если ты не очень устал. И вот мы уже таскаем к тачке тыквы всевозможных размеров, от мячика до подушки безопасности. Тем временем Таня собирает помидоры, параллельно анализируя дату моего рождения. «В твоей психоматрице две семерки, что означает, у тебя есть предназначение», — говорит она. «Как зовут твоих родителей?» Я называю имена, одно из которых она находит красивым, а второе — очень красивым, и выдает, что я очень добрый и целеустремленный человек, и что я живу скорее эмоциями. И как бы мимоходом замечает. Минничке, так она называет Минну, нужен хороший муж, который останется с ней надолго, после чего она полностью переключает внимание на овощи. На следующее утро мой будильник звенит в 3 часа минут. Я пробираюсь на кухню, где в чайнике кипятится вода для минны, и складываю в рюкзак хлеб, фрукты, изюм и питьевую воду. Через полчаса мы выходим из дома. Лампа у нас на лбах — единственный источник света во всей деревне. Тут всего одна улица, один конец которой ведет в мир, а другой — на священную гору в 19 километрах отсюда, где живет Мессия. В восемь часов начнется служба. Есть надежда, что кто-то из членов общины подберет нас и подбросит на машине. Но на самом деле мы оба с удовольствием шагаем, и утренний воздух удивительно свеж. Это своего рода паломничество, считает Минна. Гора Сухая, на которой проходят службы, это самая восточная точка всего поселения. Дальше только лес, на все 700 километров до Байкала. Понемногу светает. Солнечные лучи пробиваются между деревьями на краю дороги и подсвечивают ватные комочки тополиного пуха. Я интересуюсь у Минны, считает ли она Виссариона воплощением Христа. Я не причисляю себя к его последователям. Иногда меня напрягает происходящее здесь, возникает ощущение, что голова вот-вот взорвется, если я останусь еще хоть на немного, — отвечает она. Возможно, она давно уже покончила бы с этим, если бы не удивительные совпадения. Например, как во время прошлого визита в город Солнца. Тогда мне все надоело. Хотелось встретиться и поговорить с кем-то, кто тоже исполнен сомнений, но никого поблизости не оказалось. Тут ощущаешь себя будто в вакууме. Мнения извне сюда практически не проникают. Она решила так. Если Виссарион действительно тот, за кого себя выдает, он должен дать ей знак. Иначе она на следующий же день уедет и вернется в мир, к своей обычной жизни. Сначала ничего не произошло. Но через несколько минут, когда я посмотрел на телефон, чтобы узнать время, выяснилось, что у меня есть одно непрочитанное сообщение, что уже само по себе было странно, ведь здесь очень редко ловит связь. А в тексте было следующее на полном серьезе. «Здравствуй, это я, Иисус». Сообщение продолжалось так. «Кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Если же ты пустишь меня в свое сердце, я буду всегда с тобой». Автором сообщения была подруга Минны из Бремена, которая только что сама получила по СМС этот текст с цитатой из Библии. Как она объяснила позднее, она просто почувствовала в тот момент, что надо мне это переслать. Календарь 2017 с Путиным На выпущенном тиражом 200 тысяч экземпляров в календаре два разных выражения лица и следующие образы. Путин со свечкой. Путин с ребенком. Путин с котенком. Путин на дереве. Путин с ветеранами. Путин за рулем не пойми чего. Путин с амфорой. Путин на комбайне. Путин на дельтаплане чуть поодаль журавль. Путин на лошади. Путин в форме военного летчика. Путин на фоне циферблата. На последней странице приводится цитата «Россия — миролюбивая и самодостаточная страна. Нам не нужны ни чужие территории, ни чужие природные богатства. Но в случае угрозы мы готовы применить оружие для обеспечения своей безопасности». Мина верит в знаки. Недавно, когда она снова засомневалась, одна из ее подруг в Фейсбуке обновила вид своей страницы. На новой обложке был изображен родной город Ленина, Ульяновск, а пониже — на Аватаре, но и в Ковчег. Я тут же поняла связь. Виссарион какое-то время жил в Ульяновске. Ленина, кстати, он считает антихристом. Ковчег же, несомненно, символизирует эту общину. У многих из последователей Виссариона был похожий опыт. Часть из них рассказывала о наполняющей душу теплоте которую они почувствовали впервые, оказавшись в городе Солнца. Одна женщина рассказывала Минне, что внезапно все почернело, и она увидела саму себя две тысячи лет назад в Израильском царстве. А другой мужчина говорил, что как-то раз в январе, во время прогулки в горах, он вдруг услышал ангельское пение. «Можно от этого отмахнуться, дескать, выдумка все это, бред полный», — говорит Минна. «Но мне лично вот что не дает успокоиться». Сказано, грядет второе пришествие Христа. Не должно ли это свершиться именно так, как свершается здесь? Всего две машины проезжают мимо за все время нашего пути, и в обеих все места заняты. Примерно через четыре часа мы выходим к деревянной постройке со стеклянными окнами, которая похожа на билетную кассу. Внутри сидит длинноволосый мужчина с бородой, который спрашивает нас, кто мы такие и известно ли нам правило. Мы отвечаем утвердительно, после чего наши имена от руки заносят в список, мы проходим еще пару метров и оказываемся перед воротами города солнца. Они представляют собой четыре деревянные колонны с гирляндами из разноцветных камешков. К срединным колоннам прибиты таблички с мудрыми изречениями. Нужно думать не о том на кого можно опереться, нужно думать о том, для кого можно стать опорою. И не всяк шагающий идет, не всяк стоящий неподвижен. Я прохожу через ворота и пытаюсь ощутить хоть что-то. Но на меня не снисходит божественный трепет и не слышится никакого пения ангелов. Хотя тут действительно атмосферно. Все благодаря тому, как все благоустроено. Аккуратные тропинки соседствуют с ухоженными садами у десятков деревянных домиков с покатыми фасадами. У самых красивых домов расписные ставни, их крыши напоминают чародейские колпаки. Восточной границей служит лесистая гора, возвышающаяся над поселением на несколько сотен метров. Если это действительно Ноев ковчег нового поколения, который должен пережить конец света, утешает уже то, что на земле уцелеет, по крайней мере, очень живописный уголок. Прямая дорожка ведет к главной площади, месту собраний где посреди постриженного газона установлена скульптурная композиция в бежевых тонах метра три высотой. Два ангела стоят спиной к спине, а над ними колонна, увенчанная крестом Виссариона, шаром, изображающим землю, и шаром солнцем с 14 лучами. Пара мужчин в белых льняных штанах и белых пончи сидят на скамейке. «По площади ходить нельзя», — предупреждает Минна. «Только для тех, кто молится». Один из мужчин здоровается с нами. Минна говорит, что мы пришли на литургию. Он предлагает пройтись туда вместе. Нашего спутника зовут Саша. У него борода и на редкость крепкие руки. В миру он работал физиотерапевтом. Последние 13 лет он живет в Сибири, 7 из них в городе Солнце, чего удостаиваются лишь те, чья вера особенно крепка. Он не расстается с кедровой шишкой, которую вертит в руках, как молитвенные четки. В ответ на вопрос о том, что в здешней жизни оказывается самым тяжелым испытанием, я ожидаю жалобы на суровые зимы, на изоляции или на комаров и клещей. Его ответ меня поражает. Психологически тяжелее всего вынести близость к учителю. Говорит он, пребывая в убеждении, что Виссарион улавливает настроение своих последователей. Чем ближе они к нему, тем больше он ощущает. Малейшее нарушение правил, любая нечистая мысль оборачивается стрессом, а стресс, в свою очередь, высвобождает негативную энергию, которая также, судя по всему, передается Мессии. По горному серпантину мы пробираемся на вершину через лес. По обе стороны тропы растет черника. Изредка сверху доносится чистый и ясный звон колокола. На полпути на подиуме установлен деревянный трон, над которым растянут пурпурный балдахин. Здесь учитель отвечает на вопросы после литургии, объясняет Минна. «Мне сразу же представляется нечто среднее между Нагорной проповедью и телешоу Юргена Дамиана. Еще через сотню метров Саша указывает нам на неприметную лесную хижину». Каждый обитатель города-солнца мужского пола дважды в год приходит сюда в поисках себя, проводя время в одиночестве и молчании, занимается резьбой по дереву и перечитывает последний завет. Ко всему прочему, надлежит соблюдать строгую диету. На эти три дня с собой можно взять лишь 700 граммов хлеба, чай, сушеные фрукты и лук. На пути нам также попадается камень, поверхность которого выглядит так, будто кто-то вырезал на ней крест. В глазах последователей Виссариона это не что иное, как знак Божий. Саша останавливается у камня и осеняет себя крестным знамением. Сверху вниз, затем слева направо, после чего обводит рукой вокруг тела в знак единения всех религий. Алтарь земли стоит на вершине и представляет собой деревянный павильон с символами христиан, мусульман, даосистов и буддистов снаружи и скульптурными изображениями танцующих ангелов-детей внутри. Вокруг алтаря собрались последователи Виссариона. Все они носят льняные одежды на один манер. Правда, у женщин одежда чуть ярче. Их длинные юбки и куртки в пастельных тонах. Саша указывает нам на камень, куда мы можем присесть, и призывает к молчанию. Мы с Минной, одетой совсем иначе, явно производим впечатление индюшек, затесавшихся в лебединую стаю. Но всеобщего внимания мы не привлекаем, как не привлекает его свежесть сибирского леса. Священник в пурпурной мантии произносит несколько фраз, после чего начинается песнопение. Собравшиеся выводят его на несколько голосов и поют очень торжественно, но в то же время с почтением, так что кажется, будто каждый старается издавать звуки как можно тише, чтобы не нарушать спокойствие природы. На несколько секунд я представляю себе, что все по-прежнему стоят здесь и поют псалмы собственного сочинения уже после того, как остальной мир погиб в результате извержений вулканов, землетрясений и падений метеоритов. «Почему здесь все одеты в белое?» — спрашиваю я Сашу после службы, наблюдая, как присутствующие неторопливо начинают спускаться с горы. Раньше учитель носил пурпурные одежды, а сейчас ходит только в белом. Многие вслед за ним считают, что это правильно. Говорит он. Ведь, по его словам, белый цвет — это символ душевной и телесной чистоты. Через полчаса мы снова доходим до полянки с троном. Он пустует. Виссарел не счел нужным прийти сегодня. Его последователи, которых собралось здесь не меньше сотни, ждут еще немного, а затем спускаются на главную площадь, чтобы там, на кругу, продолжить пение псалмов. Отсюда, как солнечные лучи, во все стороны расходятся 14 улиц, названия которых примечательны сами по себе. Здесь есть улицы алмазных роз, млечного пути, лунных цветов, детских грез, хрустальных врат, лесных духов, серебряных родников, мерцающих тайн и звездных полей. Мы сворачиваем на улицу Млечного пути и заходим в гости к семье, с которой минно сдружилась в свой прошлый приезд. Евгений, Анастасия и их дочери, восьмилетняя Белла и трехлетняя Соня, это четыре настоящих генератора радости. Внутри их квартиры выглядит гораздо более современной и удобной, чем я ожидал. У них стоит холодильник, плита и компьютер, все работает на солнечной энергии. С течением времени Виссарион смягчил свое изначально враждебное отношение к технике, вследствие чего на подобное удобство теперь не налагается запрет. В поселении также установлены несколько дизельных генераторов, которые используются, например, зимой для отопления помещений. Нас угощают сливами и травяным чаем, За столом мы чинно беседуем о том, сколько в этом году уродилось картошки, после чего я интересуюсь, можно ли поговорить с Виссарионом. Мы позвоним Вадиму, а там увидим. Говорит Евгений и тянется за рацией. Вадим — евангелист, который с 1992 года фиксирует в Последнем Завете каждое слово учителя. Он стал первым его последователем и считается единственным членом общины, который, подобно мессии Виссариону, абсолютно непогрешим. Его ответ радует, но не сильно. Виссарион больше не идет на контакт с гостями из внешнего мира, но сам Вадим готов пообщаться с нами завтра. Восьмилетняя Белла провожает нас, пока мы придем в темноте до нашего дома. Она оказывается на редкой смышленной девчушкой, которая склонна выдавать не по годам умные суждения, причем абсолютно естественно, как тот, кто еще никогда в жизни не испытывал сомнений. «Период жизни между тремя и четырьмя годами особенно важен в плане взросления», — говорит она о своей сестре. А «Об общине мы узнаем следующее. Раньше жизнь была значительно труднее. Идти до дома в одиночку и без фонарика безопасно, бояться здесь нечего». Вопрос будущей профессии она уже тоже считает решенным. «Я стану кондитером в такой пекарне, где никому ни за что не нужно будет платить». Гостевой дом напоминает обыкновенный хостел. В большой комнате расставлено 16 деревянных двухъярусных лежаков без матрасов. Мужчины и женщины ночуют отдельно друг от друга в разных зданиях. В соседнем доме устроили нечто вроде столовой, где несколько пожилых женщин готовят кашу на завтрак. Там на следующее утро мы встречаем еще одного посетителя общины, предпринимателя из Владивостока, который продает японские машины в Новую Зеландию. Для полного счастья ему все же чего-то не хватает. «Я тут приглядываю себе экодеревню», — говорит он. Похоже, так сейчас модно в России. Уезжать из городов, замечая, что для общения с природой дачи уже не хватает. С небывалым воодушевлением встретили движение «Анастасия», предполагающее отход к общинной жизни на лоне природы. «Я в поиске смысла жизни, но пока я его не нашел», — говорит наш собеседник. На этих словах мне вспоминается Саша из Крыма и его признание, сделанное во время звездопада. Дескать, у его поколения нет цели. Быть может, кто-то вроде Виссариона призван восполнить этот пробел? Между тем Мина разговорилась с полным 50-летним мужчиной, который утверждает, что может считывать людей. В Минне он разглядел много света, множество светлых комнат, но также одну темную. От последней он с удовольствием помог бы ей избавиться, не хочет ли она встретиться наедине. Для того, кто владеет искусством считывания людей, он всматривается не очень-то глубоко. Голова его все время клонится к ее голове, а взгляд его ни на секунду не отрывается от ее лица. Это можно было бы принять за невинное сострадание, но то, как он на нее пялится, говорит само за себя. Мы решаем, что самое время выдвигаться, учитывая, что нас ожидает встреча со вторым по значимости членом общины. До этого я видел Вадима только в клипе его группы «Интеграл», в котором он танцевальную композицию выделывает странные, пусть и акробатически сложные движения. Напоминает выступление Майкла Джексона с элементами казачьего танца в исполнении обладателя типичной прически эстрадного певца 1980-х. Мы встречаемся в школе на улице Звездных полей, буквально в паре сотен метров от дома Виссариона. За 30 лет с момента записи клипа волосы Вадима мало изменились. Однако к ним прибавились седая борода и пара морщин вокруг глаз. Он излучает спокойную доброжелательность человека, который пребывает в гармонии с собой и с миром и больше не лезет из кожи вон, чтобы нравиться другим. «Ага, вы про музыкальный бизнес», — говорит он. «Если ты хочешь стать успешным, приходится играть по правилам, которые устанавливают продюсеры». По их воле ты начинаешь петь песни, которые тебе не по душе, чтобы удовлетворить вкусы непритязательной публики. Начинаешь врать самому себе. А ведь жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее во лжи». Проведя пять лет на сцене, он завершил карьеру профессионального музыканта, повстречав Виссариона. В настоящий момент он его главный сподвижник. «Мы заходим в школу, деревянное здание с тремя классами и кухней. В коридоре стоит целый ряд разноцветных беговых лыж. Зима близко. Вадим приглашает меня сесть за учительский стол, а сам занимает одну из шести парт, хотя уместнее было бы наоборот. Шкаф уставлен учебниками по математике, на одной из стен висит ватман с цветными отпечатками ладошек учеников. Мы заводим разговор о городе Солнца, о повседневности и уединении, и из его слов мы понимаем, что здесь воплотилась мечта о счастье. Само место наполнено позитивной энергией, а члены общины связаны друг с другом братскими отношениями. Они вырвались из тупика, куда общество загнало само себя, ведь быт, политика и экономика оказались отравлены эгоизмом. Здесь же эго рассматривается как внутренний враг, с которым следует ежедневно бороться. Отсюда также вытекает идея возвращения к гендерным ролям в том виде, как это было принято во времена Христа когда у каждого своя задача, не возникает конкуренции, мягко замечает Вадим. Женщина должна служить мужчине, но и мужчина должен служить женщине. Что может быть важнее для общества, чем крепкая семья? Но где же их теперь найти? Что в России, что в Европе? После того, как в России перестала существовать атеистическая идеология марксизма-ленинизма, появился Виссарион со своим экспериментом в духе религиозного коммунизма. Параллели напрашиваются сами собой. Идеалом представляется жизнь ремесленника или крестьянина. Урожай делится поровну, деньгам значение не придается, разница в социальном положении не учитывается, за исключением, разумеется, учителя, обладающего безусловным авторитетом. Он и его красная книжица образуют идеологическую надстройку, которая позволяет последователям ощущать свою принадлежность к кругу избранных которые обязательно переживут конец света. По словам Вадима, в России начало 1990-х было как раз такое время, когда люди оказались в духовном вакууме и нуждались в другой системе, в которую они смогли бы встроиться. Напоследок для нас он заготовил новость. Виссарион три недели назад зарегистрировался в Фейсбуке. «Впервые за весь разговор я чувствую, что Вадим не вполне согласен с идеей своего наставника». Порой его поступки непредсказуемы, он делает то, что считает нужным. И тут до меня, наконец, доходят. Что же мне так напоминают эти сибирские деревни? Закрытую группу в Фейсбуке. Те, кто здесь живет, в прошлом поставили Виссариону своего рода лайк, иными словами, выразили готовность придерживаться его взглядов на жизнь. И они продолжают друг друга лайкать, чтобы между ними не возникало негатива. Город Солнца, у горы Сухая, затерянный в тайге, служит им эхокамерой, где все придерживаются одного мнения. В этом стерильном мыльном пузыре, куда не проникают идеи, противоречащие учению Виссариона, люди живут мирно. Здесь никому не приходит в голову сопоставить факты, а в месте, где почти 100% людей вокруг верят во что-то одно, оказывается очень просто сначала отказаться от критики, а затем вообще выключить голову. Или так, то, что лет пять назад ты считал совершенно невообразимым, теперь принимаешь за вполне возможное. Ведь если столько людей проникли с идеей, вероятно, в этом действительно что-то есть. Такая система может успешно существовать, только будучи абсолютно автономной. При этом далеко не все могут быть убеждены, что среди них живет новое воплощение Христа. Но они как минимум допускают такую вероятность. Последователь может не считать себя уверовавшим, но внутренне соглашаясь с идеей, он не видит между этими понятиями особой разницы.